Глава 13, в которой содержится рассказ о удивительной ловкости хозяйки, великой учённости хирурга и мастерской казуистики почтенного лейтенанта. Когда раненого отнесли в постель, и суматоха, вызванная происшествием, улеглась, хозяйка обратилась к лейтенанту с такими словами: "Боюсь, сэр, что этот молодой человек ввёл себя перед вашими благородиями не так, как следует. Если и умрёт так подилом ему, что я ввела человека низкого звания в компанию джентльменов, так пусть держится скромно. Но как говорил мой покойный муж, редко кто из таких умеет себя вести. Как бы я знала, по ни за что, не позволила бы такому молодому втереться в общество джентльменов. Но я думала, он тоже офицер, пока сержант не сказал, что это просто рекрут. Хозяюшка отвечал лейтенант: "Вы шибаетесь от начала до конца. Молодой человек вёл себя так, нельзя лучше и больше заслуживает звания джентльмена, чем оскорбивший его прапорщик. Если он умрёт, то молодцу запустившему в него бутылкой придётся очень пожалеть об этом, потому что полк отделается от буяна, который только срамит армию. А если этот забияка ускользнет из рук правосудия, я буду заслуживать порицания сударыне. — Вот напастье-то! — воскликнула хозяйка. — Кто бы мог подумать? — Я довольна, что вы, ваше благородие, хотите отдать его под суд. Так надо поступать с каждым обидчиком. Господин не имеет права безнаказанно убивать простых людей. У простого человека душа такая же, она тоже спастись хочет. Повторяя вам сударьня, перебил её лейтенант, вы ошибаетесь насчёт волонтёра. Смею вас уверить, что он гораздо больше джентльмен, чем прапорщик. Ну да, продолжала хозяйка. И то сказать. Мой первый муж умный был человек, бывало говорил, «По лицевой стороне об изнанке не суди, а он, может, и с лица человек порядочный, ведь когда я увидел его, он был весь в крови». Кто бы мог подумать, может, это молодой джентльмен и влюбленный? Не дай бог умрет, тот-то горе будет родителем. Ну, понятно, дьявол попутал того, толкнув на такое дело. Правду говорит ваше благородие, он только армию сранит. Вот другие господа офицеры, сколько я их не видела, совсем не то посовестились бы проливать христианскую кровь, как простые смертные. «Я хочу сказать, проливать по-штабски, как говаривал мой первый муж. На войне, понятно, другое дело, там без кровопролития не обойдешься, но за это винить нельзя, чем больше будет перебито неприятелей, тем лучше. От всего сердца желаю, чтобы всех их до одного отправили на тот свет». «Ну, уж вы хватили, сударыня, с улыбкой», — сказал лейтенант, — «всех». «Это чересчур кровожадно». «Нисколько, сэр», — отвечала хозяйка, — «я нисколько не кровожадно. Я говорю это только о наших неприятелях, и никакой беды от этого нет. Ведь это натурально — желать гибели наших врагов. Тогда и войне конец, и налоги станут полегче. Страшно подумать, сколько мы теперь платим. Больше сорока шиллингов за одни окна». А мы ещё заделали все такие можно верти слова в потёмках живём. Райгн Оргнер. До 1851 года английские домовладельцы облагались налогом по числу окон, выходящих на улицу. Я и говорю сборщику: "Вы бы к нам были не лостери", говорю. "Ведь мы же первые друзья правительства и друзья надёжные, потому что кучу денег платим ему". А правительство, я часто так думаю, не считает себя обязанным нам больше, чем тем, кто не платит ему ни гроша. Так уж свет создан. И она продолжала в таком же роде, пока в комнату не вошел хирург. Лейтенант тотчас же осведомился, как здоровье больного. Но хирург сказал ему только, я думаю, лучше, чем было бы без моей помощи, и, пожалуй, надо пожалеть, что меня не позвали раньше. Череп, надеюсь, не поврежден, спросил лейтенант. «Гмм, трещина не всегда самый опасный симптом. Контузии и разрывы часто сопровождаются гораздо худшими процессами, а последствия их бывают более роковыми. Непонимающие в медицине полагают, что если череп цел, то все благополучно. Между тем я видывал такие контузии, что лучше бы весь череп был разбит на куски». «Надеюсь, однако, что тут нет таких дурных симптомов», — сказал лейтенант. Симптомы, — отвечал хирург, — «не всегда бывают правильные и постоянные». Я случалось наблюдать, как симптомы, очень неблагоприятные по утру, в полдень сменялись благоприятными, а к ночи снова становились неблагоприятными, а ранах справедливой правильно сказано, Memoriae pentes fuit turpissimus. Никто не становится злодеем вдруг латинский. Помню, однажды позвали меня к раненому, получившему сильную контузию в тебе, благодаря чему наружные кутус были разорваны, так что произошло обильное кровоизлияние. А внутренние перепонки настолько раскормщены, что ось или кость явно видна была в отверстие с vulneris или раны. Tibia, берцовая кость. Cutis, покровы, плотینسкий. В то же время появились симптомы лихорадки, потому что пульс был полный и указывало на необходимость обильного кровопускания и я испугался, не начинается ли гангрена. Для предотвращения ее я тотчас же сделал широкий надрез вены левой руки, откуда выпустил 20 унций крови, ожидая, что она окажется клейкой, вязкой или даже свернувшейся, как при плевритических заболеваниях. Но, к моему удивлению, она оказалась ярко-розовая и по консистенции мало отличалась от крови совершенно здорового человека. Тогда я приложил к ранней припарку, которая сильно способствовала заживлению, и после трёх или четырёх перевязок рана начала выделять густой гной или материю, вследствие чего иссепления. Но, может быть, я говорю недостаточно понятно. Совсем не понятно, отвечал лейтенант. Не могу похвалиться, чтобы я понял хотя бы одно слово. В таком случае я не буду испытывать ваше терпение, сэр, сказал хирург. Скажу вкратце, что через 6 недель Мой пациент мог владеть своими ногами не хуже, чем до получения контузии. Я попросил бы вас, сэр, только об одном одолжении. Скажите мне, смертельна ли рана, полученная этим человеком, или нет? Сэр, отвечал хирург. Определить после первой перевязки смертельна рана или нет, было бы чересчур самонадеянно. Все мы смертны, и во время лечения часто появляются симптомы, которых не в состоянии предвидеть и самый искусный представитель нашей профессии. Однако он в опасности, по-вашему, спросил лейтенант. В опасности, воскликнул хирург. Разумеется, в опасности. Да برو кого же из нас совершенно здорового можно утверждать, что он в неопасности? Тем более можно ли говорить про человека, как тяжело раненного, что он в неопасности? Всё, что я могу сказать сейчас, Хорошо, что меня позвали. И было бы ещё лучше, если бы позвали раньше. Завтра утром я навещу его снова, а до тех пор нужно дать ему полный покой и кормить кашкой. А с овчей? Ему можно, спросила хозяйка. С овчей? Напитки с белого вина с сывороткой. С овчей? Да, если вам угодно, только немного. А бульон из цыплёнка? Да-да, бульон с иปลёнкой будет ему очень полезен, разрешил доктор. И желе тоже можно. Да, отвечал доктор. Желе очень полезно раненным, оно помогает в заживлении ран. К счастью, хозяйка не спросила о супе и пряных соусах, потому что врач позволил бы всё, лишь бы не потерять практики в доме. Как только доктор ушёл, хозяйка начала расхваливать его лейтенанту, который из этого короткого свидания вынес далеко не столь лестное мнение о его врачебном искусстве, как то, какое сложилось, и может быть вполне справедливо, у почтенной женщины и ее соседей. Правда, доктор был немного фат, но ведь это не помеха для того, чтобы быть хорошим хирургом. Заключив из ученого разговора с ним, что положение мистера Джонса очень опасно, лейтенант приказал как можно строже стеречь мистера Норсертона намереваясь припроводить его утром к мировому судье, а воинскую часть поручить вести в глостер лейтенанту французу, который хотя и не умел ни читать, ни писать, ни говорить ни на одном языке, но при всём том был хороший офицер. Вечером наш командир послал сказать мистеру Джонсу, что хочет навестить его, если это посещение не побеспокоит больного. Получив ответ, что Джонс очень ему признателен за внимание и будет рад видеть его, лейтенант поднялся к раненому и нашёл его в гораздо лучшем состоянии, чем ожидал. Более того, Джонс уверял своего друга, что если бы не строгие приказания доктора, он давно бы встал с постели, потому что чувствует себя вполне здоровым, и рана даёт о себе знать только сильной болью в ушибленной части головы. Я был бы очень рад, сказал лейтенант, если бы вы в самом деле были так здоровы, как вам кажется, потому что тогда вы немедленно могли бы расправиться с обидчиком. Когда дело, как в данном случае, не может быть улажено по-любовно, то чем скорее вы с ним покончите, тем лучше. Но я боюсь, вы воображаете себя более здоровым, чем на самом деле, а это даст слишком большое преимущество вашему противнику. Попробуй всё же, если вам угодно, отвечал Джонс. Только попрошу вас одолжить мне шпагу, потому что у меня её нет. Похотно, моя шпага к вашим услугам, дорогой мой, воскликнул лейтенант Сауи его. Вы храбрый юноша, и мне нравится ваша смелость, но я боюсь за ваши силы. Такой удар и такая потеря крови не могли не обессилить вас. Лёжа в постели вы, может быть, этого не чувствуете, но после двух или трёх ударов шпагой почувствуете, наверно. Я не хочу, чтобы вы дрались с ним сегодня же, но надеюсь, что через несколько дней вы нас догоните, и, даю вам честное слово, вы получите удовлетворение. В противном случае ваш отчик будет выгнан из полка. А мне хотелось бы покончить с этим делом сегодня же, сказал Джонс. Теперь, когда вы мне напомнили о нём, я не буду спать спокойно, полноч отвечал лейтенант. Несколькими днями позже, какая разницы. «Раны чести не похожи на телесные раны. Откладывая лечение, мы не ухудшаем их состояние. Для вас будет совершенно безразлично, если вы получите удовлетворение через неделю». «Но, предположим, мне станет хуже, и я умру от осложнений моей раны», — сказал Джонс. «Тогда и вовсе не потребуется восстанавливать вашу честь», — отвечал лейтенант. «Я сам позабочусь о вашем добром имени и засвидетельствую перед целым светом, то вы только ждали выздоровления, чтобы поступить надлежащим образом. Всё же мне очень неприятно эта отсрочка, сказал Джонс. Боюсь даже признаться вам, ведь вы солдат, но всё-таки скажу, что несмотря на все мои прошлые проказы, в серьёзные минуты я в душе истинный христианин. Я тоже, смею вас уверить, сказал офицер, и христианин настолько ревностен, что очень порадовался, когда вы за обедом вступили за свою религию. Я даже несколько обижен, молодой человек, что вы боитесь открыть мне свои религиозные чувства». «Разве не ужасно для истинного христианина, — продолжал Джонс, — питать в груди своей злобу наперекор заповеди того, кто решительно запретил это чувство? Каково мне питать его на одре болезни? Как представлю я отчет в своих поступках и помышлениях, неся в своём сердце такое обвинение против себя. Да, есть такая заповедь, согласился летенант, но человек, дорожащий своей честью, не может её соблюдать, а вы обязаны защищать свою честь, если хотите служить в армии. Помню, однажды я разговорился об этом за бокалом пунша с нашим полковым священником, и он сознался, что вопрос заключается в большие трудности, но выразил надежду, что к военным в этом единственном случае будет проявлена снисходительность. И, конечно, мы вправе надеяться на неё, ибо кто согласился бы жить, лишившись чести? Нет, нет, дорогой мой. Будьте добрым христианином до последнего вздоха, но берегите также свою честь и никому не спускайте оскорблений. Никакая книга, никакой священник на свете не убедят меня в необходимости обратного. Я очень люблю свою религию. Но честь еще больше. Тут что-то не так. Должно быть, вкралась ошибка в редакцию текста, в перевод или в толкование. Но как бы там ни было, солдат должен идти на риск, ибо он обязан охранять свою честь. Спите же спокойно, и я ручаюсь, что у вас найдется случай посчитаться с вашим обидчиком. С этими словами он крепко поцеловал Джонса и ушел. Но хотя рассуждение лейтенанта ему самому казалось, вполне убедительным, оно не вполне убедило его приятелей, поэтому Джонс долго ещё обдумывал этот вопрос, пока не пришёл наконец к решению, о котором читателю будет рассказано в следующей главе.